Джонатан Бонд, Ричард Кершенбаум, Охота на циничного покупателя, секрета рекламы, которая преодолевает защитные барьеры. Эта книга посвящается нашим женам, Венди и Даня, замечательным женам рекламных агентов, которые всегда поддерживали нас и терпели нашу работу допоздна и в выходные, рекламные кампании, обеды с клиентами и гениальные идеи, которые слишком часто рождались у нас в три часа ночи. Мы выражаем особую признательность также Биллу Оберландеру, Стиву Клайну, Нигелю Карру и Розмари Райан. Пролог приступая к чтению этой книги, выключите, пожалуйста, ваш радар. Прежде чем вы приступите к чтению этого материала, мы очень просим вас выключить ваш радар. Да-да, ваш радар. Именно так. Мы именно к вам обращаемся. У каждого из нас есть свой щит, защищающий от воздействия рекламы. Это новый ответ на старую как мир ситуацию. Kivid Ampter означает «покупатели, будьте бдительны». И здесь на вашу защиту встает радар. Маркетинговый радар – это защитный механизм, своего рода оборонительная стратегия, помогающая нам игнорировать полторы тысячи коммерческих предложений, воздействию которых мы ежедневно подвергаемся. Перегруженность информации и здоровая доля цинизма создали ваш персональный щит, охраняющий от рекламы. Эта непробиваемая раковина-моллюска затвердела после многих лет активного навязывания рекламы. К сожалению, раковина помогает вам фильтровать все виды информации и даже содержание этой книги. Поэтому мы убедительным образом просим вас выключить на время ваш радар и только после этого приступить к чтению. Возможно, тогда вы действительно поймете, как следует говорить с людьми такими же циничными и недоверчивыми, как, например, вы сами. Со вашего позволения, мы хотели бы показать, как следует входить на рынок в наше время, когда люди настолько осторожны, что не доверяют никому, кроме своих близких и друзей мы живем во времена когда средства массовой информации до такой степени разобщены что почти невозможно создать бренд национального масштаба. мы живем во времена когда выбор каналов сми для рекламы расширяется а издержки производства растут. мы живем во времена когда полки в магазинах переполнены товарами и трудно найти место для нового продукта и привлечь покупателя не говоря уже о том чтобы заставить его купить товар так вот Мы поведем разговор о том, как продавать товар людям, которые не хотят, чтобы им что-то продавали. Некоторые из вас могут спросить «Зачем беспокоиться?» или «Если покупатели не хотят это покупать, почему мы должны их заставлять?» Возможно, эти читатели могут позволить себе роскошь жить на доходы трастового фонда, и их потребительский радар всегда выключен. Но мы, маркетологи, вынуждены выживать в жестоких условиях современной конкуренции и должны понимать, насколько недоверчивыми стали люди и насколько это осложняет нашу работу. Поэтому выключите ваш радар, не позволяйте цинизму мешать вашему восприятию и учитесь тому, как следует общаться с новым клиентом, клиентом нашего времени.